Названия этих добродетелей удержались еще в большинстве европейских языков, и их можно встретить как у современных, так и у прежних писателей. Я могу это утверждать на основании скромных своих чтений. Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владения Его Величества открытыми мною странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях.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 Для любого распутства земля обогряется кровью своих сынов, и эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, предназначенную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников. Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства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 и воздержанными на язык жителями метрополии, строжайшему уважению и справедливости при замещении административных должностей во всех своих колониях чиновниками величайших дрований, совершенно чуждыми всякой порочности и продажности и в увенчании всего благодаря назначению бдительных и добродетельных губернаторов, горячо пекущихся о благоденстве и их управлению населения и блюдающих честь короля своего государя.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 Наслаждаться размышлениями, осуществлять на практике превосходные уроки добродетели, преподанные мне гуингмами, просвещать еху моей семьи, насколько эти животные вообще поддаются воспитанию, и почаще смотреть на свое отражение в зеркале, и таким образом, если возможно, приучить себя выносить вид человека, сокрушаться о дикости гуингмамов на моей родине,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 Существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней, как физических, так и духовных, да в придачу еще и гордость, терпение мое немедленно истощается. Я никогда не способен буду понять, как такое животное и такой порог могут сочетаться вместе. У мудрых и добродетельных гуингдумов в изобилии одаренных всеми совершенствами, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этого порока. Да и вообще язык их не содержит вовсе терминов, выражающих что-нибудь дурное, исключая тех, при помощи которых они описывают гнусные качества тамошних еху, среди которых они, однако, не могли обнаружить гордости вследствие недостаточного знания человеческой природы, как она проявляется в других странах, где это животное занимает господствующее положение. Но я, благодаря своему большому опыту, ясно различал некоторые зачатки этого порока среди диких еху. Однако гуигнгмы, живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня есть две ноги или две руки». Ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится того или другого члена. Я так долго останавливаюсь на этом предмете, и желание сделать по мере моих сил общество английских еху более переносимым. Поэтому я очень прошу лиц, в какой-нибудь степени запятнанных этим нелепым пороком,